В то время наибольшим спросом пользовался в Амстердаме Говерт Флинг, скончавшийся в 1660-м. Многих художников попросили написать картины для новой городской ратуши. Рембрандта среди них не было. Флинг получил роскошный заказ – 12 полотен для главной галереи, по 1000 гульденов каждый. Полотен, в большинстве изображающих восстание батавов, от которых вели свое происхождение голландцы –